Ребята выходили к костру, покрытые шрамами рваных коротких штанах с тесаками на боку. Каждый получил деревянную плашку, стоившую стольких усилий. Тиммар Алк. Зеленоволосый вышел в круг, и со стороны было видно, как у него прогибаются колени. Айра молча протянул ему плашку на ремешке. Тимар Алк секунду смотрел на нее, будто не веря, потом взял и как слепой ушел со своей добычей в лес. Андрей Строганов. Крокодил почувствовал себя мальчишкой, счастливым как никогда. «Светится день, и темнеет ночь, я возвожу свое жилище по праву, мы здесь по праву». Подростки ревели, визжали, свистели, приветствуя крокодила, мигранта и чужака. Взяв в ладони твердую пахнущую смолой деревянную плашку, он с трудом подавил желание поцеловать ее на виду у всех.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 Фосфорицирующие ночные насекомые убирались глубже в лес подальше от костра, а полос над перепачканный копотью все подбрасывал и подбрасывал дрова в огонь, и языки пламени, казалось, готовы были слезать с темного неба пару другую спутников. А потом как-то сразу наступила тишина.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 Но вновь в разведенном огне уже готовили завтрак. Три десятка новоприбывших подростков в новеньких одинаковых штанах до колен разбирали тесаки и ножны. Перед ними стоял, скрестив руки, незнакомый мужчина со спины, похожий на Аиру, но только со спины. «Завтракать будешь?» – спросил Крокодила Полуснат. Он переоделся в домашнее, но воротник не стал застегивать и рукава легкие рубахи закатал выше локтя. «А где Аира? Полуснатор развел руками, будто присоединяясь к недоумению крокодила. Лодка подошла к логму причала, развернулась к нему правым боком и, как жук, сложила шесть лап.